Лаваш с красной икрой и крабовым мясом. Полкилограмма тонкого лаваша, 1 килограмм крабового мяса, 100 граммов красной икры, 200 граммов любого твердого сыра, 10 сладких перцев, 5 помидоров, 5 огурцов, 250 граммов майонеза. Сладкий перец вымыть, удалить семена, помидоры вымыть, наколоть вилкой, Бланшировать 1-2 минуты, снять кожицу, мякоть нарезать кубиками. Крабовое мясо, сладкие перец и огурцы нарезать соломкой. Овощи перемешать. Сыр натереть на крупной терке. Каждый лист лаваша смазать майонезом, а затем слоями выкладывать начинку. Первый слой крабовое мясо, второй овощная смесь, третий красная икра, четвертый сыр. Свернуть лаваш конвертиком и обжарить на сковороде с обеих сторон. Перед подачей к столу нарезать лаваш кусочками и выложить на блюдо.